Глава двадцать пятая. «Вода и пламя». Тем временем свинцовые тучи заволокли горизонт, предвещая грозу. Ни один листик на дереве не трепетал, никакой ряби не пробегало на поверхности вод, дышать становилось все труднее, атмосфера была насыщена электричеством. «Только ливня нам не хватало», — заметил Гленрован. «Промокнем до костей». «Чтобы вы не говорили, Паганель, одним гнездом человек довольствоваться не может». «Ну что ж», – пожал плечами Паганель, «остаётся только плотнее завернуться в пончо и запастись терпением». Над тёмной водой показалось странное свечение. «Что это такое?» – спросил Гленнервон географа. «Светлячки», – ответил тот, – «живые, недорогие алмазы, которыми дамы Буэнос-Айреса украшают свои наряды». «Как? Эти летающие искры насекомые?» – удивился Роберт. Мальчик поймал одного из светлячков. Это оказалось насекомое, похожее на крупного шмеля, излучавшие довольно яркий свет особыми органами, которые находились на его нагрудном щитке. Живые лампочки позволяли даже читать в темноте. Паганель поднес насекомое к своим часам и объявил, что было десять часов вечера. Даль темного неба уже прорезали быстрые блестящие молнии, отчетливо отражаясь в водах разлившейся реки. — Ну что ж, — воскликнул энтузиаст Паганель, — поскольку избежать грозы невозможно, пусть, по крайней мере, это зрелище будет красиво. Я где-то читал, будто в 1793 году Именно здесь, в провинции Буэнос-Айрес Во время грозы молния ударила 37 раз подряд А мой коллега Мартин де Мусси В этих же местах зафиксировал раскат грома Который длился 55 минут без перерыва Он его зафиксировал с часами в руках Язвительно поинтересовался майор Представьте себе, майор, с часами в руках Может и нам повезет Меня тревожит только одно Прибавил Паганель Укрываться от грозы на Умбу – не самая удачная мысль, поскольку молния как раз метит в одиноко стоящие деревья. Громоотвод бы нам не повредил. «Право, Паганель, вы выбрали неудачный момент, чтобы сообщить нам эти успокоительные сведения», – саркастически заметил Гленнерван. Гроза приближалась. Раскаты грома стали резким. Молнии полыхали непрерывно, принимая самые разнообразные формы. Одни, падая перпендикулярно, По пять-шесть раз ударяли в одно и то же место Другие раздваивались Третьи, рассыпаясь короловидными завитками, создавали причудливые световые эффекты Вскоре по всему небу протянулась фосфорическая ярко светящаяся полоса Зарево охватило горизонт И отраженная зеркалом вод образовало огненный круг с омбу в центре Гленнерван и его спутники молча наблюдали грозное зрелище Вскоре по черному фону неба потянулись тонкие косые полосы Словно нити на ткацком станке Тугие струи дождя били по глади озера и отскакивали, поднимая тысячи брызг Вдруг на конце горизонтальной ветви Омбу Появился окруженный черным дымом огненный шар величиной скулак Покружившись несколько секунд на одном месте, он словно бомба Разорвался с оглушительным грохотом, запахло серой «Дерево горит!» — послышался возглас Тома Остина Пламя мгновенно охватило половину дерева. Сухие сучья, гнезда и верхний губчатый слой древесины занялись огнем, который еще сильнее раздул поднявшийся ветер. Гленнерван и его спутники начали поспешно перебираться на противоположную сторону Омбу. Их душил густой дым. Положение становилось критическим. Надо было спасаться бегством. «В воду!» — крикнул Гленнерван. Вильсон первым прыгнул вниз, но тут же выскочил из воды по пояс. «Помогите!» – отчаянно завопил матрос. «Что случилось?» – спросил Остин, помогая ему забраться обратно. «Кайманы!» – ответил перепуганный Вильсон. Все посмотрели вниз. Штук десять зубастых кайманов били по воде гигантскими хвостами и грызли от нетерпения ствол омбу. О спасении в воде нечего было и думать. С другой стороны, оставаться на дереве тоже было невозможно. «Похоже, это конец», – спокойно промолвил майор. Гроза стихала... Зато неподалеку от Омбу появился смерч. Во время вращения он втягивал в себя воду озеро. Путешественники даже не успели испугаться. Смерч налетел на дерево. Все продолжалось не более 10 секунд. Люди почувствовали, что могучий ствол под натиском смерча ломается и падает, а горящие ветви с шипением погружаются в воду. Омбу рухнула и поплыла по течению. Кайманы исчезли. Только один из них, разинув пасть, пополз к людям по вывороченным корням. Мюллериди схватил обгоревший кусок толстой ветки и с размаху ударив хищника по спине, переломил ему хребет. Путешественники уселись поудобнее, и омбу поплыла во мраке ночи, словно гигантский факел».